«Был установлен каркас гигантского моста, перекинувшегося через это неохватное пространство. Я непременно должна была перебраться на другую его сторону. Шаг за шагом передвигалась по металлическим краям фермы, держась за что-то похожее на перила. И вдруг, когда уже более половины было преодолено, очутилась перед обрывом». Два или три фрагмента моста отсутствовали. Ступать больше было некуда. Держаться за перила одними руками нет сил. Сейчас сорвусь, плечу вниз, и все исчезло. И чувства все, и ситуация пропали. Но вдруг неожиданно я осознала себя на другом, реально недосягаемом конце моста. Сон был н о б ы ч н о захватывающим и живым. Удивление от него так никогда и не прошло. Что за тайна крылась в той паузе, когда даже подсознание было отключено? Впрочем, в какой-то части смысл приснившегося чуда был равен факту реальной жизни. Вопреки аресту, среднеазиатским лагерям, светику, Жизнь не оборвалась. Что за непостижимая сила творила мою судьбу? Какой ангел-хранитель оберегал? «Самым конкретным и четким желанием тех дней было одно, чтобы моя искренняя благодарность Филиппу Яковлевичу Бахареву, упование на его порядочность нравственно обязали его, в корне поломали бы характер настойчивого интереса ко мне. Это сокровенное желание было порождено... Не инфантильностью. Я была остро и тяжело больна, находилась в иной плоскости существования, не п о я в л я л о с ь даже потребности восстановить и собрать себя воедино. Мне могли помочь лишь время и тишина, но агрессивный дух лагерного быта, как и напористые свойства характера врача, имели собственные циклы и свою практику». В дежурство Брони в неурочное время меня вызвали на осмотр. В дежурке находился только Бахарев. Как чувствуете себя, жалобы есть? Пройдите за ширму, я вас послушаю. Выписывают? Или что-то хуже? Сжал меня неотступный, постоянно дежуривший страх. То, что хуже... Врач возжелал платы за то, что больная была признана им больной, за ухлопанное у с и л и я для того, чтобы вырвать е ё из светика. в с ё помертвело до бесчувствия, и воля, и силы покинули меня. Сидя на медицинском топчине после ухода врача, пригвожденная убийственным по смыслу и силе чувством, я не могла двинуться с места. Было смертельно худо. В дежурку вошла броня. Не глядя на меня, прошла к столу, взглянула, процедила, непререкаемо о с у ж д а ю щ а е д а Так, словно именем всех живущих на свете обязалась уничтожить меня. По щекам у нее скатились две слезы. «Неужели она пожалела меня?» Дрогнула внутри. В этом была какая-то голодная и алчная потребность. Нет, это относилось не ко мне. Как в с ё т а к и жестоко жизнь произнесла она философски. «Я так уважаю Веру Петровну, мне так ее жалко». «Действительно жалко», — согласилась я про себя. Осуждение посторонней женщины не шло ни в какое сравнение с собственным судом. Ничего не бывает мучительнее того, когда оказываешься меньшим, чем мог ожидать от себя, чем, может быть, и был по сути. До этого мгновения силы жить давали гордость, сознание нравственной состоятельности, а теперь... Лазейка в жизнь через женское начало для меня не существовала. Этой стихии я не была тогда подчинена. Еще до рождения совершается обручение индивидуальной природы человека с задачей судьбы. На характер и целостность этого сложения покушаться нельзя. Филипп я к о л е ч